Глава 19 Прошел день. За ним еще один и еще Время растянулось по пути, как смола. Мы-то поднимались на сопки, то спускались между ними. Спорили из-за компаса и выдергивали карту друг у друга из рук. Утром, четвертого дня после ухода от шамана, Тундру накрыла дождевой взвесью. Капли срывались с неба моросью, после чего прекращались. Но суша не становилась. Сам воздух был пропитан влагой, как губка. Настроение растворилось в тумане. Мобильная связь так и не появилась. Я надеялась на то, что родители понимали, здесь, где люди появляются крайне редко, связи нет. А еще я надеялась, что возле моря она может появиться. Конечно, я понимала, что это маловероятно, но в этом и прелесть надежды она держит на плаву, даже если разум понимает ее нецелесообразность. Я шла впереди и слушала, как Линич уже привычно подначивал Вову льту. Мышь огрызалась время от времени взывала к Накирит. но та пребывала в такой же задумчивости, как и я. Накирит Позвала я девушку. «Что ты, Нагерген?» Она поравнялась со мной. «Хочешь, я попробую найти твоего отца?» Вопрос вырвался у меня раньше, чем я успела обдумать мысли до конца. «А ты сможешь?» В глазах девушки загорелся огонек надежды. «Не знаю», — честно ответила я. «Но могу попробовать». «Попробуй, пожалуйста». Накерит взяла меня за руку. «Если он не уснул, то ушел в иной мир. Ты же понимаешь это?» Спросила я, глядя девушке в глаза. «Я знаю. Поняла это сразу после того, как вы рассказали, что мир изменился. Прости. За что ты, Нагерген? За то, что не подумала об этом сразу». Девушка рассмеялась, и ее смех Рассыпался по камням сотни бубенчиков. Ты такая смешная, Тына. Улыбка скользнула по моему лицу, и вместе с ней между низких облаков пробился солнечный луч. Великая шаманка Тына Гергин вызывает солнце улыбкой. Воскликнул Ленич. Великий колдун скоро окончательно превратится в великого болтуна. Хихикнула я. Настроение поднялось и даже отсыревшая одежда как будто перестала противно липнуть к телу. Дорога снова пошла вверх. Весь склон сопки, на которую мы поднимались, зарос тланником, чего идти было сложно. Местами приходилось сворачивать или возвращаться назад, чтобы попытать счастье в другом направлении. Колючие ветки хлестали по щекам, но кожу не царапали. Весь наш путь был окутан запахом хвои. Нам надо было дойти до скалистой сопки, которая притаилась в глубине скалистого мыса. Именно там, по моим ощущениям, должен находиться шаман. Мои мысли снова и снова возвращались к предстоящей встрече с шаманом. Казалось, что с ним будет намного сложнее найти общий язык, чем с Гошей. Может быть, я просто нервничала и накручивала себя, а может, стоило бы прислушаться к внутреннему голосу. Постепенно стланик расступился. Теперь каменистый бок сопки мягко пружинил мхом. Мы поднимались все выше, пока постепенно не вошли прямо в облако. Оно ощущалось, как густой туман. Волосы почти мгновенно промокли, одежда стала тяжелее. Между лопаток пробежал холодок. Я обернулась и увидела, как сверкнули желтизной глаза волка. Он шел совсем близко, буквально в двух метрах от меня. Но его было практически не видно. Наши глаза встретились, и я, удивляясь самой себе, неуверенно улыбнулась зверю. Если бы я смогла разглядеть его морду, то решила бы, что волк ухмыляется. Ближе к вершине заросли мха сменились камнями. Гребень сопки утопал в облаке, поэтому понять, что мы его достигли, я смогла только потому, что поверхность под ногами потеряла уклон. Я пнула камень, и он скатился вниз с глухим стуком. Плотное облако скрадывало звуки. — Надо остановиться, — прошептал подошедший колдун. — Согласна. Таким же шепотом ответила я. Но торчать в облаке не хочется. Очень уж мокро. Спускаться опасно. А почему мы шепчем? Не удержалась я от вопроса. Лейнич почесал затылок и молча пожал плечами. — Может, все-таки попробуем выбраться из этой сырости? Подошла к нам Накерит. — Конечно, конечно! — вмешалась в увольту. Опасно, но ведь можно сначала посмотреть и найти пологий склон. А кто пойдет? Я посмотрела на Ленича. Я пойду, ответила Вувлту, не давая возможности колдуну ответить. Женщина качнулась и исчезла. Только маленькая мышка проскочила между камней вниз по склону. Вот скажи мне, ты Нагоргин? Обратился ко мне Ленич. «А почему ты сразу на меня посмотрела?» «А почему нет?» Печально улыбнулась на Кирит. «Потому что ты единственный мужчина в нашем скромном коллективе». Я подмигнула красавице. Вместе мы сняли сумки с оленя, расстелили на камнях коврики и уселись на них, с блаженством вытянув ноги. Я подумала о том, что за несколько дней успела привыкнуть к изматывающей ходьбе, во время которой будто проваливалась куда-то внутрь себя и снаружи оставалось только шагающее тело. Я оперлась руками на коврик позади себя и закинула голову. Молочная каша была повсюду. Мне вспомнились баги в компьютерных играх, когда текстуры не прогружались и герой оставался в белом пространстве. Из груди вырвался истеричный смешок. Я представила, что наш реальный мир тоже ушел на перезагрузку, а мы оказались в загрузочном поле и теперь будем тыкаться, как слепые котята, в попытках выбраться. Внутри будто появился ледяной ком. Если Кутх проснется и решит забрать из нашего мира сказки, то чем заполнится пустота? Кто сможет занять место сказок? Место, где раньше были чудеса и мудрость. А мы? А что, если он уже проснулся и начал ломать мир, вытягивая из него волшебство сказок? Я зажмурилась так сильно, что перед глазами поплыли красные круги. Перед открытыми глазами все оставалось таким же белым, как и раньше. Я опустила взгляд и посмотрела на волка, чье присутствие, очевидно, замечала только я. Он смотрел на меня серьезными глазами, и я чувствовала, что он встревожен. Мышь появилась словно из ниоткуда. Просто возникла перед нами в своем слегка чудаковатом человеческом обличии. «Дайте-ка я тоже сяду». Она ворочливо растолкала нас с накирит и села между. Нашла? – спросил колдун. Да. Мышь с наслаждением вытянула ноги. Только придется свернуть, а потом обходить заросли стланика по низу. Главное спуститься, вздохнула я. Еще полчаса мы сидели в облаке. Потом собрались, снова запрягли оленя и пошли вслед за мышью. Спуск оказался пологим и ровным. Я попыталась определить по компасу, насколько сильно мы отклоняемся от курса, но не смогла. Стрелка покачивалась из стороны в сторону, никак не желая занять одно положение. «Твоя волшебная штука сломалась?» — заглянула через плечо на Кирит. «Нет, не должна была», — ответила я без уверенности в голосе. В голове крутились отрывочные воспоминания о школьном курсе по физике. Подобное возможно при приближении к магнитному полюсу. Но до него еще далеко. Может, магнитная буря? Но разве они влияют на компасы? Голые камни сменились пучками жесткой травы. Идти стало немного легче. Но прибавилась другая проблема. Иногда тонкий слой почвы Проваливался под ногами. Мы осторожно пробирались между нагромождений камней, перепрыгивали через расщелины. За спиной я слышала шаги волка, но не оборачивалась. Спустя час нас снова окружил Стланник. Мы подошли к краю облачной массы. Видимость стала чуть лучше. «Надеюсь, дождя под облаком нет». Нылову в «Тебе-то что жаловаться?» Ответил ей колдун. «Примешь свой естественный облик, да заснешь в кармане у тына горгын». «А почему сразу в моем?» Возмутилась я. «Вдруг я ее придавлю?» «Ну, можно лечь с оленем, он тоже теплый». «Еще чего?» вскрикнула Вуву «А у оленя кто-нибудь спросил?» Никому не обращаясь, протянула Накерит. "Издевайтесь, да?» Вувельту даже надулась от возмущения. «Мы шутим», — сквозь хохот ответила я. «Не обижайся». Накерит погладила мышь по плечу. «Если что, можешь спать в моем кармане». Из облачной хмари нам удалось выбраться только, когда солнце скрылось за гребнем сопки. Натруженные ноги ныли, и я в очередной раз порадовалась тому, что рюкзаки нес олень. Плечи соднили даже от легкой сумки с блюдом. На протяжении всего следующего часа мы искали место для привала. Найти ровную поляну, не заросшую с оказалось не так просто. Но и когда такое место было найдено, отдыхать было некогда, надо было разбить лагерь. Линич пошел искать ручей. В увольту красавицы и Никирит занялись устройством пологов, а мне достался поиск дров. Я шла по склону, засунув пальцы под лямки сумки с блюдом, когда поняла, что уже не одна. Волк шел совсем рядом. Я могла бы протянуть руку и коснуться его мохнатого бока. Но делать этого я, конечно, не спешила. Я останавливалась, собирала сухие ветки, ломала их и складывала в кучки, чтобы потом удобнее было нести. Волк отходил чуть в сторону и терпеливо ждал, когда я пойду дальше. На крохотной поляне, с трех сторон окруженной огромными заросшими мхом камнями, я остановилась и, затаив дыхание, уселась на траву. «Ты меня охраняешь или караулишь, чтобы забрать блюдо? Спросила я. «Наблюдаю», — ответил волк. Он сел рядом со мной, скрестив длинные ноги, обутые вунты из серой шерсти. Я повернулась и заглянула в желтые глаза сидящего рядом парня. Широкие скулы, светлые волосы, такая же щетина на щеках. Сомнений не было. Волк так же, как в Вовальту, мог принимать человеческий облик. Конечно, я знала об этом, ведь в казанской квартире успела увидеть его человеком, но только со спины и в практически полной темноте. Зачем? Кое-как смогла выдавить из себя я. Мне любопытно. Я осознала, что продолжаю разглядывать парня и отвернулась. По щекам разлился жар. А в Казани пытался украсть блюдо. «Мне нужно было, чтобы блюдо оказалось здесь». «Почему?» «Колыбели рядом». «Кутха?» «Да». Волк наклонил голову и ухмыльнулся, заметив, как покраснели мои щеки. От этого я смутилась еще сильнее, но успела заметить, как блеснули волчьи клыки в его рту. «Значит, тебе достаточно того, чтобы блюдо было где-то здесь?» «Не совсем». «То есть ты все равно попытаешься его забрать?» «Возможно. Я еще не решил, ты тынагаргын». «Зачем оно тебе? Если хочешь чего-то, я могу попросить это ублюдо для тебя». Волк расхохотался, обнажив острые зубы. Исходство его звериного и человеческого обличий стало очевидным. «Ты чего?» — удивилась я. «Нет, мне не нужно ничего, что могло бы дать блюдо». «Тогда зачем оно тебе?» Я заглянула в глаза волку. Исполнение желаний — всего лишь побочный эффект в его работе. Я почувствовала, как внутри заворочилось что-то тяжелое. В голове пронеслись воспоминания. «Волк, ему нужно блюдо, и он придет за ним» говорила бабушка Гивывнаут. «Наверное, у него накопилось много желаний». Я положила ладошки на деревянную поверхность блюда. Бабушка засмеялась. «Нет, ты нагаргын, у волка одно желание — вернуть свое блюдо». Я смотрела на волка и думала о том, что он разговаривал с женщиной, которая была моим предком настолько далеким, что стерлись даже воспоминания о ее имени. В пространстве времени мелькнули спичечными вспышками жизни сотен потомков той женщины, а волк пронес на своих лапах жизнь от древности до меня. «Ты спал», — едва слышно прошептала я, — «и мне снились сны». Волк посмотрел на меня с такой серьезностью, что я смешалась. «Мне снились дети Мутлювьюи и дети ее детей, и дети детей. Я наблюдал, как росли ее потомки, все, кому передавалось блюдо. Я видел их жизнь от рождения и до последнего вздоха». «Мутлювьюи? Это дыхание крови? Так ее звали, да?» «Да». Волк вытянул перед собой ладонь, после чего сжал пальцы в кулак. «Ты помнишь их всех?» У меня перехватило дыхание от осознания того, что волк видел своими глазами весь мой рот, протянувшийся во времени. «И тебя». Он лукаво улыбнулся. «Но тебя я видел мельком». «А их жизни полностью?» «Не совсем». В лице волка появилась тоска. «Только то, что привело их к наследованию». «Почему они снились тебе?» Я подумала о том, что больше никто из сказок не рассказывал о своих снах. Скрывали? Не считали нужным об этом рассказывать? Или им попросту ничего не снилось, в отличие от волка? Вспомнились слова в Увульту о том, что волк выделялся даже среди сказок. Был сильнее, и у него другой путь. Я прикусила губу. Я должен был хранить блюдо, но не смог. «Отдал Юи взамен на жизнь!» «И мне еще предстоит ответить за это!» Вывел меня из задумчивости голос волка. «Так зачем же ты хотел убить ее детей?» Я снова заглянула ему в глаза. Мне было важно понять, ради чего он был готов убить детей. Волк отвел взгляд. По скулам скользнули желваки. Я не уверен, что могу рассказать тебе об этом. Я клянусь, что сохраню твою тайну, сказала я после минутных раздумий и поморщилась от пафосности фразы. Волк молчал так долго, что я уже перестала ждать ответа. Однажды, долгой зимней ночью, я поднялся на скалу, которая граничит с морем. Небесный огонь плесал затмевая звезды, и мне нравилось смотреть на него. Он не грел, но в его всполохах можно было разглядеть то, что происходило в мире задолго до моего рождения. То, что происходило прямо сейчас в его далеких уголках. Я видел даже те края, в которых никогда не выпадал снег, а вместо моря растекался песок. Иногда даже удавалось разглядеть то, что когда-нибудь произойдет в этом мире, или то, чему никогда не суждено случиться. Мне нравилось приходить туда и наблюдать за танцем небесного огня. Несколько минут волк молча перебирал в руках камешки, которые поднял из травы. Я пригляделась и вздохнула, когда поняла, что серость, стекает с их поверхности, обнажая полупрозрачное нутро переливающиеся разными цветами. В ту ночь огонь горел особенно ярко, и его всполохи разливались по всему небосводу от края до края. Тогда я увидел в их свете Мутлювьюи. Она баюкала на руках малышей и пела им песню о ветре и море, о том, как миры сплетаются друг с другом и как их границы размываются, подчиняясь словам. Потом я увидел, как ее дети взрослеют, как рожают своих детей и умирают, растворяясь в земле. Я видел, как сменяются поколения до тех пор, пока дочь из рода Мутлювьюи не предстала перед великим вороном Кутхом. Я видел, как вокруг них опадали горы, и как морская вода заполняла глубокие ямы в тех местах, где совсем недавно возвышались скалы. Я видел, как столпы пламени. Втыкались в небесную твердь. Они поднимались из вулканов и жгли небо. Накрывали мир облаками пепла. Вернее, то, что еще осталось от мира. Волк подкинул камешки и поймал их, спрятав в ладони. Тогда я понял, что придет время, когда дочь дочерей мутлювьюи принесет конец всему сказочному миру. Когда сказки уйдут, И кто знает, что будет с нами. В ту ночь я решил, что не допущу этого. В наступившей тишине раздался невеселый смешок волка. Но мир распорядился иначе. Я сам указал дочерям мутлювью и путь. Я молчала не в силах поднять глаза. Могло ли это быть правдой? Еще месяц назад я бы решила, что это всего лишь неудачная шутка, но сейчас рядом со мной сидел волк в человеческом обличье. и Я знала, он говорит правду. Я посмотрела на волка. Он разжал ладонь и протянул мне три гладких камушка. Осторожно затаив дыхание, я потянулась к ним, и когда наши пальцы встретились, что-то произошло. Сердце пропустило удар, который заменил удар молнии. Гром прокатился по сопке, как груда камней. Из-за деревьев взметнулась стая ворон. Подул ветер, смешал наши волосы, а с неба упало несколько снежинок. Волк смотрел на меня удивленными глазами, и в отражении его глаз я увидела свою растерянность. «Что это?» спросила я шепотом. «Не знаю ты, Нагаргэн». Его рука сжалась вокруг моей, и камешки оказались между нашими ладонями. Ветер разметал нависшее над нашими головами облако, и в темнеющем небе мы увидели первые звезды. «Ты, Нагаргэн!» раздался откуда-то снизу голос в ульту. «Похоже, тебе пора». Как-то совсем по-простому улыбнулся волк и разжал ладонь. Я сжала в кулаке камешки и прошептала, глядя ему в глаза. «Спасибо». Затем поднялась и поспешила к кучкам сушняка, которые собирала по пути. На самой границе полянки я обернулась и увидела большого волка, который смотрел мне вслед с слегка насмешливым взглядом. «Будешь следить?» — спросила я. Волк подошел ближе. Я, не удержавшись, протянула руку и скользнула пальцами по густому меху. Тут же, смутившись, развернулась и поспешила навстречу голосам спутников, которые неумолимо приближались. Когда я вернулась на стоянку, в лагере царила легкая суета. Я отстранилась от нее спряталась, нырнув в рюкзак, достала из него заламинированные копии сказок и, вытащив одну из них, прочитала: "Кит женщины рожденный. Эскимосская сказка. Давно это было. У одного науканского охотника из рода Нунагмит было две жены. Первая жена детей имела, вторая бездетной была и жила в отдельном пологе. Вот однажды эта женщина притворилась больной. Муж из жалости к ней перестал охотиться в море, не отходил даже от дома. Боялся охотник, как бы жена не умерла. В том же селении, в роду Нунагмит, была девочка-подросток. Жила девочка с отцом, без матери, и когда отец на охоту уходил, Бродила она по селению, все подслушивала да подглядывала, все знать хотела. Однажды муж больной женщины у порога землянки сидел и увидел проходившую мимо девочку. Девочка смотрела в глаза охотнику и смеялась. Рассердился охотник и закричал. «Уходи отсюда, насмешница! Не то палкой прибью!» «Разве не знаешь, что жена моя больная лежит?» Девочка сказала, «Ты можешь ударить меня, но я смеюсь потому, что знаю про твою больную жену кое-что». Сказав это, девочка убежала. Охотник вошел в полок первой жены и сказал ей, «Эта озорная девочка что-то сказать мне хочет. Надо позвать ее и хорошенько угостить». На следующий день девочку позвали и стали угощать. Охотник спросил, «Что хотела сказать? Почему смеешься в виде меня?» Девочка сказала, «Твоя вторая жена, что живет в отдельном пологе, постоянно обманывает тебя. Совсем она не больна, а только притворяется». Человек тот спросил, «Что же делает она?» А ты сам сегодня ночью около землянки укройся, да покарауль. Может быть, увидишь что-нибудь. И вот, когда ночь наступила, и луна полная взошла, охотник вышел и около землянки за большой камень спрятался. И когда луна до середины ночи дошла, больная жена его на улицу вышла, одевшись в сельягак, дождевой плащ, и в камгыке, обувь для морской охоты. В одной руке у женщины деревянное блюдо с мясом, в другой — ведро с водой. Поднялась женщина на крышу землянки, встала посередине и запела. Услышал охотник, как женщина песней звала мужа своего, кита. Кончив петь, стала прислушиваться. Вдруг далеко в море послышался шум. Это было дыхание кита. Услышав шум, Женщина снова запела. Вот уже ближе послышались выдохи кита. В третий раз запела женщина. Луна осветила берег, и охотник увидел, как к берегу подплыл кит. Женщина быстро вниз побежала. Кит прислонился к большому прибрежному камню. Встала женщина на камень и начала кормить и поить кита. Когда накормила и напоила, из ноздрей кита. Человек вышел и на берег поднялся. Человек тот, вышедший из кита, был молодой и красивый. Он вместе с женщиной в ее полок ушел. Там надолго остался. Охотник к своей первой жене пошел и рассказал ей, что вторая жена действительно мужа имеет. После этого охотник лег спать. Утром проснулся, взял большой капун, копье, и стал его камнем точить. Целый день капун точил, пробуя острие на своей щеке. Хорошо капун наточил. На следующий день старший жене сказал, что на охоту идет. Захватил с собой охотничье снаряжение, вышел, у скалистого берега спрятался, стал жену-обманщицу караулить. И вот, когда луна до середины ночи дошла, снова женщина вышла, одетая в сельягаг, и в Камгыке. Как и прежде, запела женщина, призывая из моря своего мужа кита. Вдалеке послышался шум от выдоха. Это кит шел к берегу. Четырежды женщина спела призывную песню, и снова кит подошел к прибрежному камню. Накормила и напоила кита, и после этого из ноздрей его человек вышел, на берег поднялся, Вместе с женщиной в ее полок вошел, там остался. В это время охотник к берегу спустился, держа в руках капун. Приблизившись к киту, капун прямо в сердце кита вонзил, убил. И в этот же миг китовый человек около женщины сильно вздрогнул, поднялся, вниз побежал. Прибежал к киту, в ноздри его вошел и не стало его. Человек вернулся к жене. Другие охотники кита освежевали, никакого человека там не нашли. К вечеру охотник к неверной жене пошел, там ночевал. Оказывается, вторая жена забеременела. Охотник много зверей добывать стал, каждый день в море находился. И вот вторая жена его разрешилась. Муж спросил, «Кого же ты родила?» «Мальчика или девочку?» Женщина ответила, «Кетеныша я родила». Испугался муж, но ничего не сказал. Положила мать кетеныша в большой таз с водой и стала его растить, кормя своим молоком. А муж еще больше стараться на охоте стал. Быстро рос кетеныш. Вот уж таз для него мал. Сделали кетенышу большую яму на берегу ручья. Воду из ручья в яму пустили. Но и эта яма оказалась малой, когда китёныш с белугой величиной вырос. Решили нунагмитцы всем родом спустить китёныша в море. Дорогу к морю выровняли, на большой моржевой шкуре китёныша в воду спустили. Чтобы не потерялся в море китёныш, привязали к ноздрям его красную метку. Так с меткой и ушел в море. Но привык кит к людям и часто стал приходить к Нунаку с другими китами. Приходил кит к прибрежному камню, и женщина-мать кормила его грудью. Напитавшись, уходил снова в море. Во время охоты Нунагмитцы узнавали своего китеныша по красной метке и не трогали его. Это он приводил с собою других китов, поэтому Нунагмитцы постоянно удачно охотились, и не испытывали голода. В то же время люди из рода Мамрахпагмит перестали добывать китов, не имели вкусной пищи мантак, китовой кожи с жиром. Всех китов от их селения уводил к нонагмитцам кит, рожденный женщиной. Но однажды Мамрахпагмитцы увидели кита с красной меткой. Мамрахпагмитский умилык, старшина, сказал, «Вот то, что будет нашей едой!» После этого гарпунчик, рожденного женщиной кита, загарпунил. Убили мамрахпагмитцы нунагмитского кита. Долго ждали нунагмитцы своего воспитанника-китеныша, но не дождались. А сестра одного нунагмитского охотника за мамрахпагмитцем замужем была. Жалея своих родственников, отправилась в Нунак и рассказала, что мамрах погмитцы убили кита с красной меткой. Был в Нунаке левша, хорошо владевший луком. Ни одна стрела, опущенная левшой, не уходила мимо цели. Причалят охотники к берегу, а левша, сидя на высоком берегу около своей землянки, кричит. «А ну, поднимите весло! Стрелу пущу!» И действительно, от верхних землянок до берега в Нунаке Ничья стрела не долетала, а левша в весло попадал. Хороший стрелок был левша. Снарядились нунагмитцы однажды, взяли луки и стрелы и поплыли на байдарах в сторону мыса Аюк. Там, около Аюка, увидели они плывущего на каяке мамрахпагмитского умилыка. Оказывается, он один выехал на охоту. Начали нунагмитцы приближаться к нему. Быстро начал убегать на каяке умилык. Вот к берегу причалил из каяка выскочил вверх по траве карабкаться стал. В это время нунагмитский умилык левша сказал: "А ну вон того бегуна срази". Левша на носу дайдары примостился, лук свой натянул, затем спросил: В "Какое место попасть?" Умилык, сидящий за рулем, сказал «Попади в то место, которое убегать ему помогает». Левша прицелился, пустил стрелу и попал умилыку милыку мамрахпагмитцев прямо в пятку. Стрелою даже кость раздробила. Высадились на берег и убили врага. Затем к мамрахпагмитцам поехали, к берегу причалили, вверх поднялись. Мамрахпагмитцы... Гостей радушно приняли, мясом китового позвонка накормили. Не знали они, что их умилык убит. После этого нунагмитцы спустились к берегу, сели в байдары и уехали. Достигнув мыса Умкуглюк, кострию гарпуна поплавок привязали и вверх подняли. Подняв высоко поплавок, стали кричать. Увидели мамрахпагмитцы, поднятый вверх поплавок. Услышали крики, тотчас к байдарам побежали. Начали догонять нунагмитцев, но не смогли догнать. Так нунагмитцы за своего кита, рожденного женщиной, отомстили. Мамрахпагмитцы же с весны до осени не смогли отомстить за своего умилыка. Наконец решили они заманить их моржовым ревом. В ту же ночь с луками и стрелами мамрахпагмитцы Через гору Мамругогнак к морю спустились. У прибрежного утеса Тыпогрука спрятались и принялись громко кричать по-моржовому. А Анунагмитцы еще до рассвета на моржовую охоту выехали. Как только к Тыпогруку приблизились, услышали сильный моржовый рев. Все дайдары в сторону моржового рева поплыли. В это время Мамрах-Пагмитцы и начали стрелять из луков по байдарам. Одну байдару продырявили, утопили, многих людей поранили. Через некоторое время нунагмитцы в Мамрахпак поехали. У мамрахпагмитцев жерди от нар землянок поотнимали. Так друг друга отомстили, затем хорошо и дружно стали жить в одном селении. В Наукане.